Проводив, наконец, гостей, Ханна рухнула на диван. «Неужели?» — простонала она. «Я уже думала, они никогда не уйдут». Она поглядела, как я составляю чашки на поднос. «Мне очень жаль, что тебе приходится заниматься уборкой, Грейс». «Ничего, мэм. Я уверена, это ненадолго». «Все равно. Посуда не твоя обязанность. Я поговорю с Буэлей насчет новой горничной». Я собрала чайные ложки. Ханна все смотрела на меня. Грейс, ты умеешь хранить секреты? Вы же знаете, что дамы. Она вытащила из-под пояса сложенную в несколько раз газетную вырезку и аккуратно ее расправила. Я нашла это на последней странице. Ханна протянула вырезку мне. Предсказательница судьбы прочла я. Знаменитый медиум. Контакт с умершими. Узнайте свое будущее. Я быстро вернула ханни объявление и инстинктивно вытерла руки о фартук. У нас под лестницей толкавали о таких вещах. Это было новое повальное увлечение, подогретое послевоенной тоской. Всякому хотелось услышать слова утешения от погибших близких. Мне назначена встреча. «На сегодня», — призналась Ханна. «Я не знала, что ей ответить. И зачем она мне рассказала?» Вздохнув, я покачала головой. «Если вы позволите, мэм, я бы и не стала связываться с гадалками и сеансами и так далее». «Да что ты, Грейс!» — удивленно воскликнула Ханна. «Уж от кого я таких слов не ожидала, так это от тебя». А ты слышала, что сэр Артур Конан Дойл верит в спиритизм? Причем сеансы проходят прямо у него дома. Он регулярно общается со своим сыном Кинзгли. Ханна не знала, что я уже остыла к Шерлоку Холмсу. Приехав в Лондон, я открыла для себя Агату Кристи. Дело в том, что мэм быстро объяснила я, что я как раз верю. Веришь? Да, мэм. В том-то и беда. Это нехорошо. За гробный мир и все такое. Опасно туда влезать. Опасно, говоришь? Задумалась Ханна. Я поняла, что выбрала неверную тактику. Мои слова лишь подстегнули азарт Ханны. Я иду с вами, мэм, твердо сказала я. Не ожидавшая ничего подобного, Ханна не знала, что и делать: ругаться или благодарить. В конце концов она выбрала и то и другое. Нет, это ни к чему. Я схожу туда сама. Ее голос прозвучал очень жестко, но тут же смягчился. У тебя же и сегодня выходной. Наверняка ты уже запланировала что-то поинтереснее, чем бродить за мной следом. Я не ответила. Свои планы я держала в секрете. После многочисленных писем с обеих сторон Альфред наконец решил навестить меня в Лондоне. Я и не думала, что мне будет так одиноко вдали от Ривертона. В придачу к тем трудностям, которые перечислял мистер Гаммельтон, обнаружились новые, которые мне совсем не нравились, особенно если учесть, что Ханна была вовсе не так весела, как положено новобрачной. Да еще миссис Стибет с ее отвратительной манерой делать гадости. Приходилось все время быть на страже, а о дружбе и речи не шло. Впервые в жизни я страдала от одиночества. И хотя я старалась не искать в письмах Альфреда никакой романтики, хватит, пробовлю уже. Мне все-таки очень хотелось с ним встретиться. Тем не менее я пошла следом за Оханной. С Альфредом я встречалась вечером и решила, что если я потороплюсь. Как раз успею проследить, чтобы хозяйка вошла и вышла невредимой. Я наслушалась о медиумах такого, что просто не могла отпустить ее одну. Кузен миссис Тиббетт после сеанса рехнулся, а мистер Бойли знал одного парня, которого мало того, что ограбили, так еще и зарезали. И вообще. Хотя я никак не могла решить, как относиться к эксперитизму, я отлично понимала, что за люди обращаются к медиумам. Только человек недовольный настоящим стремится узнать будущее. Город накрыл густой туман, тяжелый серый.